Машину, извлеченную при помощи подъемников, поставили на пандусе, и там ею занялись техники и программисты. Кроме обычной системы эмиттеров Дирака, создающих силовое поле, циклоп был снабжен шаровым излучателем антиматерии и мог извергать антипротоны в любом направлении, либо во всех направлениях одновременно. Встроенная в бронированное днище система позволяло циклопу благодаря интерференции силовых полей подниматься до высоты нескольких метров над почвой, так что он не зависел ни от рельефа местности, ни от наличия колес или гусениц. Спереди открывалась бронированная пасть, а из нее высовывался ингаустер, нечто вроде телескопической руки, которая могла проделывать местные бурения, брать пробы минералов и выполнять многие другие работы. «Циклоп» обладал мощной радиостанцией и телепередатчиком, но был приспособлен и для самостоятельных действий. У него имелся электронный мозг. Техники из оперативной группы инженера Петерсена ввели в этот мозг соответственно разработанную программу. Астрогатор считался с тем, что внутри ущелья «Циклоп» потеряет связь с кораблем. В программу входили поиски пропавших. Циклоп должен был, найдя их, ввести в свое нутро. Сначала накрыть их вторым внешним силовым полем, а потом под этой защитой открыть проход во внутреннее поле, защищающее его собственный корпус. Кроме того, циклоп должен был набрать побольше кристалликов из тех, которые нападут на него. Излучатель антиматерии разрешалось применить только при крайней необходимости если обнаружится, что туча подавляет силовое поле, ведь вспышка аннигиляции угрожала жизни пропавших, окажись они не вдалеке от места схватки. Циклоп достигал 8 метров в длину и был, соответственно, плечист. Его корпус в поперечнике превышал 4 метра. Если бы какая-нибудь расщелина оказалась для него недоступной, Он мог бы расширить ее, либо действуя стальной рукой, либо расталкивая и дробя скалы силовым полем. Внутри у него поместили автомат, который должен был заняться найденными людьми. Приготовили для них и постели. Техники окончили работу, проконтролировали все устройства. Бронированное днище удивительно легко соскользнуло вниз по пандусу, и циклоп, словно несомой невидимой силой, Он не поднимал пыли, даже когда двигался с максимальной быстротой. Миновал голубые огни прохода в силовом поле и вскоре исчез из поля зрения. Вначале радиотелевизионная связь между циклопом и кораблем действовала безукоризненно. Роган распознал на экране вход в ущелье, где произошло нападение по большому обелиску, похожему на падающую колокольню, который частично перекрывал просвет между скалистыми склонами. Вскоре циклоп слегка снизил скорость, преодолевая нагромождение больших глыб. Стоящие у экранов слышали даже журчание ручья, струящегося под камнями. Так бесшумно работал атомный двигатель циклопа. Связисты принимали изображение и звук до тех пор, пока циклоп, пройдя более доступную часть ущелья, не оказался среди ржавых зарослей. Благодаря усилиям радиотехников удалось потом передать и получить еще четыре сообщения, но пятое оказалось уже до такой степени искаженным, что можно было лишь догадываться о его содержании. Электронный мозг циклопа извещал об успешном продвижении вперед. Как предусматривалось по плану, Горпах послал тогда с непобедимого летающий зонд с телепередатчиком. Зонд стремительно взвился вверх и через несколько секунд исчез. В центральную рубку начали поступать его сигналы, и тут же возник на экране вид ущелья с высоты полутора километров из и крошащейся скалы, покрытые ржавыми черными зарослями. Вскоре стал ясно виден и циклоп, который двигался по ущелью, сверкая, как стальной кулак. Горпах, роган и руководители специальных групп стояли у экрана в центральной рубке. Прием был хороший, но они предвидели, что он может ухудшиться или прерваться, и держали на готове другие зонды телепередатчики. Главный инженер считал, что в случае нападения связь с циклопом наверняка оборвется, но можно будет, по крайней мере, наблюдать за его действиями. Электронный глаз циклопа не мог еще этого заметить. Но люди, стоящие у экранов, с высоты парящего над ущельем телезонда, видели, что лишь несколько сот метров отделяло могучую машину от застрявших в каменных воротах вездеходов. Циклоп должен был, выполнив свое задание, на обратном пути взять на буксир два вездехода, поврежденные при столкновении. Вездеходы с высоты выглядели как зеленоватые коробочки. Возле одного из них виднелась обуглившаяся фигурка — труп человека, в которого стрелял Роган. Перед поворотом, за которым торчали шпили каменных ворот, циклоп замедлил ход и приблизился к металлическим зарослям, спускающимся почти до самого дна. С напряженным вниманием следили за ним люди. Циклопу пришлось открыть спереди свое силовое поле, чтобы сквозь узкий проход просунуть ингаустер. Все увидели, как выдвинулось нечто вроде удлиненного орудийного ствола с зубчатой лапищей на конце. Ингаустер захватил этой лапищей полную горсть кустов и без видимых усилий оторвал их от каменистого грунта. После этого циклоп пятясь сполз на дно ущелья. Вся эта операция была проведена ловко и точно. Через телезон наладили связь с мозгом циклопа и он сообщил, что образец, кишащий черными насекомыми, замкнут в контейнере. Циклоп находился уже в ста метрах от места катастрофы. Там стоял, упершись бронированной кормой в скалу, замыкающий энергобот колонны Рогана. В теснине прохода вздыбились столкнувшиеся вездеходы, а по ту сторону ворот стояли еще два вездехода и перед ними второй энергобот. Воздух над ними еле приметно вибрировал. Силовое поле, которое включил Роган после катастрофы, продолжало существовать. Циклоп дистанционно выключил эмиттеры этого энергобота, потом увеличил мощность реактивного выхлопа, приподнялся в воздух, проворно проскользнул над машинами и опустился уже впереди колонны. В то же мгновение кто-то из стоящих у экранов тревожно вскрикнул. В рубке непобедимого за полсотни километров от ущелья все увидели, как задымилась черная щетина его склонов и волнами обрушилась на земную машину с таким напором, что в первое мгновение циклоп совершенно исчез, будто его закрыло кинутым сверху плащом смолистого дыма. Однако тут же всю тучу насквозь пронизала в ветвистая молния. Циклоп не использовал своего страшного оружия, Это созданные тучи энергетические поля столкнулись с его силовой защитой. Незримое силовое поле вдруг словно материализовалось. Облепленное толстым слоем кишащей черноты, оно то вздувалось, как огромный лавовый пузырь, то сжималось, и эта странная игра тянулась довольно долго. Людям у экранов казалось, что невидимая для них машина пытается растолкать мириады нападающих, но их становилось все больше и больше, потому что новые тучи одна за другой лавинами катились на дно ущелья. Уже не видно было даже сверкания вспышек на границах силового поля, и только в глухой тишине продолжалась жуткая борьба двух неживых, но мощных сил. Вдруг кто-то из наблюдавших бой вздохнул. Пульсирующий пузырь силового поля совсем исчез под черной воронкой. Туча превратилась в гигантский смерч, который вздымался над вершинами самых высоких скал и, зацепившись основанием за невидимого противника, бешено кружился километровым водоворотом. Никто не сказал ни слова. Все понимали, что туча пытается таким образом раздавить силовой пузырь, в котором словно ядро в скорлупе скрывалась машина. Роган краем глаза заметил, что Астрогатор открыл было рот, чтобы спросить стоящего рядом главного инженера, должно быть, о том, выдержит ли силовое поле, но не спросил. Не успел. Черный смерч, стены ущелья, заросли — все это вдруг исчезло. Столб дыма Кипящей лавы и осколков, окутанный прозрачной пеленой пара, вздымался все выше. Пар, возникший, наверное, из закипевшего ручья, добрался до телезонда на высоту полутора километров. Циклоп пустил в ход излучатель антиматерии. Никто из стоявших в рубке не шевельнулся, не заговорил, но всех охватило чувство мстительного удовлетворения. Оно было неразумным, но это не снижало его интенсивности. Похоже было, что туча наконец нашла достойного противника. Всякая связь с циклопом прервалась с момента атаки. И люди теперь видели лишь то, что доносили до них ультракороткие волны телезонда сквозь 70 километров вибрирующей атмосферы. О битве разгоревшейся ущелья узнали и те, кто был вне центральной рубки. Часть команды, разбиравшая алюминиевый барак, бросила работу. Горизонт на северо-востоке засиял, будто там всходило второе солнце, ярче того, что стояло в зените, а потом это сияние погасил дым, вздымающийся гигантским грибом к небесам. Техники, контролирующие работу телезонда, вынуждены были отодвинуть его от эпицентра боя и поднять на 4 километра. Лишь теперь он вышел из зоны бурных воздушных потоков, вызванных взрывами. Не видно было ни скал, ни косматых склонов, ни даже черные тучи, которая из них возникла. Экраны были заполнены слоями бурлящего огня и дыма, исчерченного параболами пылающих осколков. Акустические датчики зонда передавали неумолчный, то слабеющий, то нарастающий грохот, словно на всем материке шло землетрясение. То, что дьявольская битва все не кончается, было поразительно. Через несколько десятков секунд после того, как начал действовать излучатель антиматерии, дно, ущелье и все вокруг циклопа должно было достичь температуры плавления. Действительно. Скалы уже оседали, таяли, превращались в лаву, и ее пурпурный поток начал пробивать себе дорогу к выходу из ущелья за несколько километров от средоточия схватки. Горпах некоторое время раздумывал, не вышел ли из строя излучатель. Казалось невероятным, что туча все еще продолжает нападать на такого страшного противника. Но когда зонд по новой команде поднялся еще выше, до границ тропосферы, то изображение, возникшее на экране, доказало астрогатору, что он ошибается. В поле зрения теперь попадало примерно 40 квадратных километров. И на всей этой изрытой ущельями местности медленно, так казалось на большом расстоянии, со склонов, покрытых темными потеками, из провалов и пещер всплывали новые клубы черноты, вздымались вверх, сливались и, концентрируясь в полете, стягивались к очагу схватки. Какие-то минуты могло казаться, что непрерывно свергающиеся черные лавины подавят огонь излучателя, задушат и угасят его своей массой. Но Горпах знал энергетические резервы чудища, созданного человеческими руками. Сплошной, оглушительный, ни на миг не смолкающий гром, плывущий из репродукторов, наполнил рубку. Одновременно языки пламени на вылет пробили тучу, взвелись на три километра вверх и начали медленно вращаться, образуя нечто вроде огненной мельницы. Воздух вибрировал и изгибался от жара, источник которого вдруг начал передвигаться. Циклоп, неизвестно почему, начал пятиться и ни на миг, не прекращая борьбы, медленно отступал к выходу из ущелья. Возможно, Его электронный мозг рассчитал, что взрывом могут раздробить стены ущелья и те рухнут на машину. И хотя циклоп остался бы целым и невредимым даже в такой передряге, это могло бы помешать ему маневрировать. Так или иначе, но циклоп с боем прорывался на более широкое пространство. И в бурлящих огненных вихрях нельзя уже было разобрать, где огонь его излучателя, а где пламя пожара. Где обрывки тучи, а где раскаленный каменный прах. Казалось, что накал битвы достиг кульминации. Однако в следующий миг произошло нечто невероятное. Экран запылал. Вспыхнул ужасный режущий глаза белизной. Заребил миллиардами взрывов. И новая волна антиматерии уничтожила все вокруг циклопа. Воздух, осколки скал, дым, газы, все это... Обратившись в жесткое излучение, на пространстве радиусом в километр охватило тучу аннигиляции и взлетела вверх, словно выброшенная катастрофой из самых недр планеты. Сейсмические волны промчались по пустыне, и непобедимый, стоявший в семидесяти километрах от места этого чудовищного удара, закачался. Вездеходы и энергоботы, стоявшие у пандуса, откатились. А через несколько минут налетел плотный ревущий вихрь. Мгновенным жаром опалил лица людей, прячущихся за машины, и, взметая стену клубящегося песка, помчался дальше, в бескрайнюю пустыню.